И самым горьким было даже не то, что ты отпустил мою руку, а то, что я сама почувствовала. Не сделай этого ты, я первая убрала бы ее. Мне уже неприятно было держать свою руку в твоей. На другой день, то есть вчера, я места себе не находила, все утро ждала тебя. Я была в таком состоянии, что больше не могла просто сидеть дома и пошла на мол, оставив для тебя записку, где меня искать. Довольно долго я стояла и смотрела, как бушует море, но боль от того, что тебя нет рядом, не проходила. Тогда я вдруг вообразила, что ты мог остаться ждать меня в моей комнате, и вернулась домой. Я знала, что во второй половине дня буду занята. Мадлен еще накануне предупредила меня о том, что хочет зайти, и я согласилась, поскольку рассчитывала увидеться с тобой утром. Но, возможно, лишь ее присутствие мы обязаны единственными приятными моментами этой встречи. У меня даже промелькнуло какое-то странное ощущение, что мы будем так сидеть и разговаривать еще долго-долго. И вот ты подходишь к софе, на которой мы сидим, наклоняешься ко мне. Говоришь мне прощай, а я просто не в состоянии ответить. Я только тогда вдруг осознала, что ты уезжаешь, что все кончено. Не успели вы с Мадлен уйти, как меня пронзила мысль, что это невозможно, я этого не перенесу. Ты только представь, я бросилась следом, я хотела поговорить с тобой еще, сказать тебе, наконец, все то, о чем никогда не говорила, я уже бежала к дому Плантье. Но тут мне показалось, что уже слишком поздно. Вся моя решимость куда-то исчезла. В полном отчаянии я поспешил назад, чтобы написать тебе. Это мое последнее письмо, прощальное, потому что я не могла избавиться от ощущения, что вообще вся наша переписка не более чем мираж, что, как ни жаль, но каждый из нас писал письма сам себе и что... Ах, жиром-жиром, мы так и не стали ближе один другому. Правда, то письмо я порвала, но сейчас я пишу его снова, и получается почти то же самое. Пойми, моя любовь нисколько не ослабла, напротив. Я впервые так ясно почувствовала, хотя бы по тому волнению, смущению, которое овладевало мной при твоем приближении, как глубоко я люблю тебя но вместе с тем и безнадежно, ибо стоит ли скрывать от самой себя? Когда ты был далеко, я любила тебя сильнее. Увы, я об этом догадывалась и раньше. Эта встреча, которую мы так ждали, прояснила все окончательно, и тебе тоже, мой друг, нужно трезво взглянуть на то, что произошло. Прощай, горячо любимый брат. Да хранит и направляет тебя Господь. К нему одному человек может приближаться, ничего не опасаясь. И словно сочтя боль, уже доставленную мне этим письмом, недостаточной, она на следующий день приписала. Прежде чем отправить это письмо... Я бы все-таки хотела попросить тебя быть впредь несколько более сдержанным в том, что касается только нас двоих. Уже много раз ты больно ранил меня тем, что посвящал Абеля или Жюльету в то, что должно было остаться между нами. И, кстати, именно это обстоятельство задолго до того, как ты сам начал об этом догадываться, навело меня на мысль, что любовь твоя была по преимуществу головной, замечательным в своем роде с самовнушением нежности и верности. Последние строки были, несомненно, продиктованы опасением, что я покажу это письмо Абелю. Неужели же недоверие ко мне настолько обострило ее проницательность? Или она и раньше распознавала в словах моих отзвуки его дружеских советов? Но с некоторого времени я весьма отдалился от него, Наши дороги разошлись окончательно, и ее просьба была совершенно излишней. Я и без того уже учился нести в одиночку мучительное бремя своих горестей. Три дня к ряду я страдал, сочиняя ответ. Более всего, я боялся каким-нибудь напыщенным рассуждением, слишком бурными возражениями, да и вообще любым неловким оборотом, разбередить кровоточащую рану. Раз двадцать начинал я письмо, в котором изливал свою любовь. Я и сейчас не могу сдержать рыданий, перечитывая этот листок бумаги, омытый слезами, черновик того, что я в конце концов решился отправить. Алиса, сжалься надо мной, над нами обоими. Твое письмо причинило мне боль. Как бы хотел я с чистой душой улыбнуться твоим опасениям! Да, я испытывал все те чувства, о которых ты пишешь, но я боялся признаться в них самому себе, а ты сделала до жути осязаемым то, что нам лишь померещилось и что теперь сгущается между нами. Если ты чувствуешь, что твоя любовь ко мне ослабла... Но нет, прочь от меня это жестокое предположение, которое опровергается всем твоим письмом. И чего стоят тогда твои мимолетные страхи, Алиса? Не успеваю я настроиться на спокойное рассуждение, как снова все во мне цепенеет, и я слышу лишь стоны своего сердца. Я слишком сильно люблю тебя, и чем сильнее люблю, тем слабее становлюсь в красноречии. Головная любовь тебе возразить на это? Если я люблю тебя всеми силами души своей, то как, скажи мне, различу я, что идет от ума, а что от сердца? Но, коль скоро причиной твоих оскорбительных обвинений явилась наша переписка, коль скоро именно она вознесла нас на такую высоту, падение с которой в действительность едва не стало для нас смерти подобным, коль скоро отныне, собираясь писать мне, ты будешь... Думать, что пишешь себе самой, а также потому, что у меня уже не недостает сил вынести еще хоть одно письмо, подобное последнему, я прошу тебя, прекратим на какое-то время всякую переписку. В остальном письмо мое, кроме возражений ее поспешным суждением, содержало слезную мольбу довериться самим себе и свидеться еще раз. Прошлой нашей встречи неблагоприятствовало все — обстановка, случайные люди, время года, вплоть до неосмотрительно экзальтированной переписки накануне. На этот раз мы будем молчать, пока не повидаемся, а произойти это должно, по моим прикидкам, весной, в фангизмарей, где, как я надеялся, мне поможет все былое, и где дядя с охотой позволит мне пожить на пасхальных каникулах так долго или так недолго, как Алисе самой заблагорассудится. Решение мое было тщательно продуманным, и потому, отослав письмо, я мог с головой окунуться в работу. Однако увидеться с Алисой мне привелось еще до конца года. За четыре дня до Рождества умерла мисс Эшбертон, чье здоровье уже несколько месяцев все ухудшалось. Со времени окончания моей военной службы Мы снова жили вместе, я почти не отходил от нее и застал ее последние мгновения. От Алисы пришла открытка, из которой явствовала, что она отнеслась к принятому нами обету молчания гораздо серьезнее, чем к постигшему меня горю. Дядя приехать не сможет, а она приедет, но исключительно ради того, чтобы быть на похоронах, поэтому в Париже пробудет лишь от поезда до поезда. Кроме нас с нею почти никого не было ни на отпевании, ни на проводах. Следуя за гробом, мы едва обменялись несколькими фразами, однако в церкви, когда она сидела рядом со мной, я не раз чувствовал на себе ее нежный взгляд. — Значит, как договорились? — сказала она на прощание. — До Пасхи ничего. — Да, но на Пасху я буду ждать тебя. Мы вышли из ворот кладбища. Я предложил проводить ее на вокзал, но она махнула извозчику и уехала, не сказав больше ни слова. «Алиса ждет тебя в саду», — сказал дядя, отечески обняв меня, когда уже к концу апреля я, наконец, приехал в Фонгизмар. В первое мгновение я был даже несколько уязвлен тем, что она не выбежала мне навстречу. Но почти сразу же это сменилось чувством признательности ей за избавление нас обоих от необходимости заполнять первые минуты банальными приветствиями и расспросами. Она была где-то в глубине сада.